Глава 20. Как меня подловили. Дракончики проснулись к обеду и чавкая дали понять, что не прочь перекусить. Я тоже проголодалась, но сначала нам предстояло вернуться в мои покои. Желательно так, чтобы нас никто не заметил. «Я пойду первый», — сказала я малышам, «а вы за мной, и чтобы ни на шаг от меня не отходили, а не то оставлю без обеда». Дракончиков от ужаса расширились глаза, Вот оно их слабое место, надо его запомнить. Теперь я смогу хоть как-то влиять на эту банду. Разумеется, у меня рука не поднимется оставить малышей без еды, но им об этом знать не обязательно. Я первая осторожно выглянула в коридор. Никого. И все же я постояла с минуту, прислушиваясь. Надо быть уверенной, что нас не застукают. Коридор — опасное место, длинный, прямой, с голыми стенами. Здесь негде спрятаться». Убедившись, что все спокойно, я махнула дракончиком рукой, чтобы следовали за мной. Сначала я, потом они один за другим, мы двинулись в сторону моих покоев. Прямо мама-утка на прогулке с утятами. На каждом повороте я проявляла бдительность. Выглядывала из-за угла, смотрела, нет ли кого. И лишь после этого мы двигались дальше. К счастью, в памяти отложился путь к покоям. Спасибо той служанке, которая подробно объяснила дорогу, а заодно и устройство дома. Личные покои в западном крыле, а общие комнаты, такие как библиотека, в восточном. Через несколько поворотов я узнала коридор. Еще немного и будем на месте. Вот уже показалась дверь в мои покое, от нее нас отделяло шагов сорок, не больше. Но пройти их нам было не судьба. Как говорится, ничто не предвещало беды. Мы видели цель и шли к ней. Нам предстояло миновать небольшое ответвление коридора в бок. Я почти поравнялась с ним, как оттуда передо мной выпрыгнуло нечто. От неожиданности и испуга я даже не сразу поняла, что это или кто, но инстинктивно приподняла юбку, чтобы дракончики спрятались под ней. Больше все равно негде. Я почувствовала, как они сбились вокруг моих ног. Пять дрожащих тел прижимались к моим икрам. В итоге я так и застыла посреди коридора, как бабы на самоваре с юбкой-куполом. Несколько секунд ушло на то, чтобы клотящееся сердце чуть замедлило бег, а от глаз до мозга дошла информация, кто передо мной. Старый лорд Данхоф. Вот кто чуть не довел меня до инфаркта, выскочив из-за угла, как чёрт из табакерки. Не подозревала, что он такой прыткий. В его-то годы. Лорд опирался на трость, хотя еще утром был без нее. Видимо, неважно себя чувствовал. Но это не помешало ему краулить меня возле покоев несколько часов, Вот тут настойчивость. Ох, рано я расслабилась по поводу свекра. Старый лорд не дурак. Он не поверил в мою историю про чешую, передающуюся в роду. Но решил мне подыграть, чтобы усыпить мою бдительность. А сам подловил меня другим способом. Ему это почти удалось. Интересно, он заметил дракончиков или не успел? «Лорд Данхоф», — пробормотала я, — «что вы делаете?» «Хотел убедиться, что у тебя все в порядке» ответил он и сощурился. «Что это у тебя?» «Где?» Изобразила я дурочку. «Под юбкой». «Ничего, просто модель такая». Про то, что он видел меня в этом платье и на завтраке, и в библиотеке, оно выглядело иначе. Предпочла не думать. «А мне кажется, там что-то есть». Старый лорд шагнул ближе и потянулся тростью ко мне так, словно хотел приподнять край моей юбки. «Вы же не станете заглядывать мне под юбку?» Но возмутилась я. Старик неохотно опустил трость. Все-таки воспитание сыграло роль, и он не стал лезть девушке под юбку. Но старый лорд Данхоф не привык проигрывать, совсем как его сын. — Не стану, — признал он, — но я с удовольствием провожу тебя до покоев. — Не стоит, — затрясла я головой. — Я настаиваю, — усмехнулся старик. Да он издевается. Старый лорд меня раскусил и теперь делает все, чтобы вывести на чистую воду. Это был крайне необычный диалог. Старик знает, что я вру. Я знаю, что он знает. Но мы оба притворяемся, что все в порядке. По крайней мере, до тех пор, пока правда не сплывет. Отойдя в сторону, он сделал приглашающий жест рукой. Вроде как пропускай меня вперед, мол, только после вас, мадам. Хитрый лис. Я скрипнула зубами. Вот ведь достался на мою голову. Но что делать, надо идти. Всего сорок шагов до спасительной двери ничтожное расстояние. Но только не тогда, когда под твоей юбкой пять дракончиков, Попробуй пройдись, пока они жмутся к ногам. Проклиная про себя вредного старика, я сделала первый осторожный шаг. ногу не поднимала, чтобы случайно не наступить на чей-нибудь хвост или лапу, а проскользила с тобой по полу. Ну же, не тушуйся, подбодрил старый лорд. Я придержу тебе дверь, когда доберешься до цели, Это его когда прозвучало как если. Я сделала еще несколько шаркающих шагов, стараясь ступать так, чтобы юбка не колыхалась. В итоге старик оказался за моей спиной, зато дверь чуточку ближе. Это меня воодушевило. Я почти поверила, что все получится, как вдруг сзади раздался издевательский кашель. Хм-хм! прочистил горло старый лорд. В чем дело? проворчала я. «Боюсь, у меня плохие новости!» «Какие?» — я застыла. «У тебя вырос хвост!» Вздрогнула и мысленно выругалась. А вслух зачем-то уточнила. «Какого цвета?» Зеленый, ответил старый лорд. «А что, есть варианты?» На самом деле нет. Я могла бы даже не спрашивать. Естественно, из-под юбки, при всех возможных вариантах, случайно выглянул хвост именно счастливчика. «Есть моменты, когда надо признать свое поражение. Ты сделал, что мог. Все, дальше бороться бесполезно. Тупик». Этот момент был как раз таким. Но я, Маша Шарапова, и я не привыкла сдаваться. Впрочем, как и мой противник в этом противостоянии. «Что у тебя?» «Под юбкой!» Четко, чуть ли не по слогам, повторил вопрос старый лорд. «Фи, какой неприличный вопрос!» — скривилась я. «Разве даму о таком спрашивают?» «Женщина!» — он стукнул тростью о пол. «Не зли меня!» Звук удара вышел гулким и прокатился эхом по коридору. Дракончики от неожиданности испугались и заметались у меня под юбкой. Со стороны это выглядело так, будто у меня там локальный ураган, вызванный природными газами. Вечно дракончики ставят меня в нелепое положение. Как будто этого мало, так еще хвосты и лапы из-за общей паники то и дело оказывались за пределами юбки. И старый лорд их прекрасно видел. Если один хвост я еще как-то могла объяснить, мутации, проблемами со здоровьем, родовым проклятием, да хоть чем угодно, то несколько не укладывались ни в одну правдоподобную теорию. Я вздохнула, опуская плечи. Всего-навсего второй день в доме хоффов и дракончиков обнаружили. Так себе из меня шпион, разве может быть хуже? Оказывается, еще как. Из-за дальнего поворота в коридор выплыла электро, Только ее не хватало. Как разрешить ситуацию так, чтобы волки были сыты и овцы остались целы? Дракончиков от старого лорда уже не скроешь. Если хочу, чтобы он остался жив, у меня всего один вариант — доказать Электре, что лорд Данхоф не представляет опасности. «Подожди!» — вскинула я руку. «Дай мне пару минут». Я обращалась к Электре, и она действительно притормозила, скрестила руки на груди, словно говоря, «И как ты выкрутишься на этот раз?» старик тоже меня слышал. «С кем ты говоришь?» — нахмурился он. «Долго объяснять», — махнула я рукой. «Вы хотели посмотреть, что у меня под юбкой? Что ж, извольте». С этими словами я приподняла юбку на высоту колен. Стесняться было нечего. Моих ног старый лорд все равно не увидел. Их надежно скрывали облепившие меня дракончики. Это был шок для всех. Для дракончиков, которые чувствовали себя в безопасности под юбкой и вдруг оказались на виду». Для Электро, явно не ожидавший от меня такого безрассудства, но особенно для старого лорда. Не знаю, что он рассчитывал увидеть, но явно не пять драконов. «Проклятое мертвое небо!» — выругался старик и схватился за сердце. «Это же живые!» Он так и не смог выговорить слово «драконы», а потом вовсе привалился к стене и начал оседать. «Похоже, я только что убила дедушку». Наверное, надо было как-то помягче сообщить ему, что я прячу пять драконов, подготовить его к этой новости, а не сразу знакомить с внуками. Этот старый лорд сейчас отправится на встречу с праотцами. Единственный, кто обрадовался такому исходу, Электро. Лично мне старик нравился, я ему зла не желаю. Видишь, буркнула я, обращаясь к Электре, он и сам помрет без твоей помощи. Она в ответ нетерпеливо постучала по полу ногой. Вроде как жду не дождусь. «Дети!» — следом я заговорила с дракончиками. «Помогите дотащить дедушку до спальни!» Я первый шагнула к сидящему на полу лорду и подхватила его под руки. Дракончики поспешили на выручку. Ворчун с забиякой схватили его зубами за одну штанину, шалун со счастливчиком за вторую. И Вместе мы поволокли его к моим покоям. Милашка подлетела, дернула за ручку и открыла нам дверь. Вскоре мы добрались до безопасной территории моей спальни. Здесь можно было расслабиться и не переживать, что нас застукает кто-то из слуг. Вместе с дракончиками мы уложили старика на диван, и я дала ему воды. Что еще сделать, не знала. Оставалось надеяться, что он крепче, чем кажется, и оклемается сам. Постепенно бледность сходила с лица старого лорда. Полежав с полчаса, он приоткрыл глаза и пробормотал. «Я видел живых драконов». Кажется, он сам не верил в правдивость увиденного. Так, может, спрятать быстренько малышей и свалить все на галлюцинации? Возраст, давление подскочило, вот и пригрезилась всякая чертовщина. Хорошая идея, но момент был упущен. Дракончики уже поняли, что их заметили и прятаться больше нет нужды. А еще их заинтересовал старый лорд. Ведь я назвала его дедушкой, и малыши сразу приняли его за своего. Они, кстати, не сильно ошиблись. Дракончики были частью рода Данхов. Осмелев, они полезли на диван, знакомиться с дедушкой и едва его не добили. Он только немного пришел в себя, как шалун сел ему на грудь. «Уру-ру!» — радостно проурчал синий дракончик. На этот раз ругательство у старого лорда вышло более забористым, и я возмутилась. «Не сквернословьте при детях!» Один за другим дракончики потянулись к деду. Старый лорд глазом не успел моргнуть, как оказался облеплен ими с головы до ног. Малыши его нюхали, трогали лапками, одним словом изучали, как когда-то меня. «Раз...» — осипшим голосом старик считал дракончиков. «Два... Три...» — он сбился и начал заново. «Раз... Два... Три... Четыре...» — и снова сбился. «Пять...» — подсказала я. «Всего их пять. Все вылупились из яиц, что хранились в императорском дворце». Не спрашивайте меня, как такое возможно, я сама не понимаю. Но факт налицо. Пять живых драконов рода Данхов. Старый лорд с опаской протянул руку и коснулся кончика носа ворчуна. «Горячий», — прошептал старик. «Это потому, что у него магия огня», — пояснила я. «Когда это случилось?» — спросил он, имея в виду вылупление. «На балу». «И после этого они все время были у тебя?» Старик перевел взгляд на меня. «Да», — кивнула, «я привезла их сюда из своего дома. Они вроде как считают меня своей мамой». «Но почему?» «Кажется, я просто первой попала им на глаза», — я плечами. «Но вы тоже хороши, вычислили меня буквально за сутки». «Вовсе нет», — качнул головой старый лорд. «Я полагал, ты принесла в подоле, и сын взял тебя с детём, но боится рассказать». «Вы думали, что я прячу ребенка? поразилась я. «Понятно, мало кому придет в голову, что я воскресила древний род истинных драконов. Но, ребенок, вы всерьез думали, что я родила кого-то хвостатого и чешуйчатого?» не укладывалось у меня в голове. «Вне законного брака и не такое рождается». Лорд совладал с первым шоком и снова стал ворчливым стариком. Почувствовав себя лучше, он сел и ощупал дракончиков, убеждаясь, что они ему не привиделись. Пока все шло хорошо, если не считать странных фантазий старика о внебрачных детях. Но я все равно переживала. Пребывание в чужом мире научило меня тому, что оптимистка здесь быть опасна. Еще и маячила поблизости, а это нервировало. Молнии вокруг нее летали все чаще, ее терпение было на исходе. А тут еще следующие слова старого лорда заставили меня вздрогнуть. Драконы, собственность империи, заявил он. Электра тут же вспыхнула ярче, настоящей сверхновой звездой, едва не ослепив меня. Весь ее вид буквально кричал, а я говорила. Неужели я так жестоко ошиблась? Но старый лорд не договорил. Следующие его слова потрясли и меня, и Электру, но каждую из нас по-своему. Поэтому никто не должен знать о драконах или их отберут. Старик практически слово в слово повторил слова самой Электры. Настал мой черед произнести «Я же говорила!» Но, будучи воспитанной девушкой, знающей, что некрасиво указывать другим на их ошибки, я ограничилась коротким «Ха!». Электра и так все прекрасно поняла. Как истинная женщина она закатила глаза, а потом махнула рукой, мол, делайте, что хотите. А потом она просто взяла и исчезла, растворилась в воздухе и искры не осталось. Зато в воздухе витал ее особый запах. «Старый лорд и тот почувствовал!» потянул носом и произнес «Как странно пахнет у тебя в комнате, как после грозы!» «На вас свалилось пять драконов, а вы запахом недовольны?» — всплеснула я руками. «Просто это кое-что мне напомнило», — пробормотал он. «Мне почему-то показалось, что это воспоминание было не из приятных». «Впрочем, ты права, это неважно», — махнул рукой старик. «Лучше познакомь нас поближе», — он кивнул на дракончиков. Один за другим я представила старому лорду малышей, называя их по именам. Он слушал, хмурился, а потом выдал. — Забияк? Серьезно? Ты в своем уме женщина? Дракон — это величественное, могущественное существо. В мое время их бы звали Бешеный Огонь, Грозный Океан, Свирепый Ураган, Ядовитый Плющ. Говоря, он касался дракончиков по очереди, вроде как давая ему имена. Мои милые дети в одночасье превратились в каких-то индейцев. Не хватало только бешеного пса и гадящего голубя. Ужаса не имена. Рука старого лорда зависла напротив Милашки. Она осталась одна без нового имени от дедушки. Розовая девочка-дракон склонила голову на бок и мило хлопала длинными ресницами. Очень интересно, как он ее назовет. Ладно, вздохнул старый лорд, сердце которого не устояло перед малышкой. Это пусть остается с Милашкой. Тем более у нее все равно нет магии. А вот и есть ступилась я за девочку. Просто она еще не готова ее показать. И вообще, я буду называть своих драконов так, как и прежде. В конце концов, они уже привыкли». Старик только выркнул. Всем своим недовольным видом он демонстрировал, что думает о моей методике воспитания драконов. Ничего хорошего на самом деле. Ох, чую, с ним будет непросто. Мне в сообщнике достался самый вредный житель Альхоры. Но он хотя бы сохранит тайну существования дракончиков. Забияков цепился зубами в трость старого лорда и принялся ожесточённо ее грызть. Кажется, начали резаться зубки. Я испугалась, что старик возмутится, но он даже глазом не повел. Зато высказался по другому поводу. — Ты не можешь держать дракона в спальне. Им нужно больше места. — Что вы предлагаете? — уточнила я. «Для начала отдельные покои, а вот когда они подрастут...» Старик задумчиво пожевал губами. А я впервые задумалась, насколько сильно вырастут дракончики. Если судить по фрескам, что я видела, то даже одному ворчуну будет тесно во всем доме хоффов, а их таких пять. Тут не покои, и не особняк, а целый город отдельный потребуется. Подобная перспектива ужаснула, чего скрывать. Передернув плечами, я отогнала мысли об огромных драконах прочь. Буду решать проблемы по мере их поступления, пока рано об этом думать. А прямо сейчас я не готова расстаться с малышами. Пусть даже они всего-навсего переедут в соседние покои. «Они еще маленькие и любят спать со мной», — возразила я. «Ты должна спать с моим сыном, а не с драконами», — проворчал старик. «Точно. А Кайле мы и забыли. Возможно, теперь о дракончиках пора рассказать и ему». Я спросила об этом у старого лорда. Не торопись, покачал он головой. Мой сын служит императору и может сдать драконов на благо империи. Я и сам когда-то был таким идейным. По глупости отдал реликтовые яйца дракона. Дня не проходило, чтобы я об этом не жалел. Почему же вы передумали? С возрастом пришла мудрость, хмыкнул старик. Дай мне немного времени, я подготовлю Каэли к этой новости а пока драконы будут спать отдельно, чтобы он случайно их не обнаружил». В словах старого лорда было разумное звено, и мне пришлось согласиться. К тому же старик пока не в курсе, что наш брак с Каэлем фиктивный. Возможно, стоит ему и в этом признаться. Ну, пусть он сперва от первого шока отойдет, а то и правда сердце не выдержит. «Хорошо», — согласилась я, — «но покои дракончиков будут по соседству с моими. У меня должна быть возможность в любой момент их проведать». «Договорились!» — кивнул старик. До вечера мы занимались переездом. Старый лорд приказал слугам привести в порядок покоя по соседству с моими. Большую часть мебели убрали, чтобы дракончикам было где развернуться. На пол постелили несколько матрасов. Так малышам не нужно будет ютиться на одном. Разожгли камин для тепла, а под конец принесли несколько подносов еды. Если слуги задались вопросом, для кого это все, то виду не подали... Старый лорд неплохо их выдрессировал. Когда все было готово, старик прогнал слуг, и дракончики переселились на новое место. Держи! старик торжественно вручил мне ключ от покоев. Он будет только у тебя и у меня. Никто другой сюда не войдет. Я поблагодарила и спрятала ключ в потайной карман на поясе. Возможно, все это к лучшему. Теперь я могу с легким сердцем отправиться за своим родным телом. Дракончиков есть на кого оставить. А потом я придумаю, как вернуться к малышам уже в новом теле. Мы как раз кормили дракончиков, когда домой вернулся Каэль. «Ступай к мужу», — махнул рукой старик. «Он ждет тебя в постели, о дракончиках я позабочусь». «Думаю, я могу пропустить эту ночь, ничего страшного не случится». Мне все еще было неспокойно оставлять малышей. Как они отреагируют на первую ночь отдельно от меня?» «Ни в коем случае!» — возразил старый лорд. «Внук! Женщина! Мне нужен внук!» «У вас пять драконов!» — возмутилась я. «И ни одного драконида! Я умею считать!» Я потеряла дар речи от такой наглости. Вот и ответ. Излишне откровенничать со стариком не стоит. Я рассказала старому лорду о драконах, и он стал моим сообщником, наплевав на законы империи. Но стоит мне заикнуться, что наш с Каэлем брак фикция, и мне не сдобровать. Так что придется нам с Каэлем и дальше ночевать вместе. Может, и хорошо, что дракончиков в это время в спальне не будет. Достаточно вспомнить прошлую ночь, чтобы это понять. Второй раз так позориться перед мужем «я не хочу».